Глава 18. Слава богу, папа выглядит и ведёт себя как обычно, сообщил Юра, входя на кухню. Быстро ты вернулся, обрадовалась Анюта. Так, кардиоцентр рядом? ответил сын. Находится почти на МКАДе. Время позднее, дороги свободны. Я устроил отца в VIP-палате. Повезло, что сегодня там ассистент нашего доктора дежурит. Он сразу отцом занялся, велел семье успокоить. Судя по результатам кардиограммы, проблем нет. Завтра проведут полное обследование. Ничего радостного не вижу, пробормотала Наташа. Если Виктор Николаевич в порядке, то почему врач со скорой? Я этого не понял. А многие болезни имеют одинаковую симптоматику, пожал плечами сын Барсовых. Головокружение, тошнота, слабость могут свидетельствовать об инфаркте, инсульте, сосудистых проблемах, но и отравление несвежей едой тоже в этом ряду. Кардиограмма отца не вызывает опасений. Давайте выясним, что он ел и выкинем жрачку без похоронных писнапиний. Он пил кефир, сказала Анюта, почти целый пакет, оставил в кружке немного. Я допила. И нам двоим стало плохо. Мне ненадолго освети, вон как получилось. Где кружка? поинтересовался Юра. Я её вымыла, сказала Поля. Я обернулась и увидела, что она вернулась, освежив макияж. «Пакет куда подевался?» Не успокоился муж. «В измельчитель его кинула», — сказала Поля. «Я сделала так, как велит мама. Вывоз мусора дорогой, поэтому всё, что можно раздробить, надо запихнуть в агрегат». «Дорогая, я начинаю подозревать, что ты решила отравить моих родителей», — буркнул Юра. «Уничтожила все улики. Теперь я не могу взять тот кефирчик на анализ, потому как его нет». По щекам по ли поползли красные пятна, а Юрий продолжил. Эх, генетика. Ты о чём? Не поняла Анюта. А то почему у нас детей нет? спокойно произнёс Юра. Сегодня я узнал нечто весьма интересное. Клиника Аварадис. Полина, как она тебе? Жена его сделала пару шагов назад. В Аркадис? Дешёвый спектакль, фыркнул Юра. Во радис, не прикидывайся, теперь тебе веры нет. Сегодня на отца две радостные в кавычках новости свалились. Смерть Алексея, поёжилась Анюта Олеговна. Мы едва знали этого молодого человека, но он готовился стать мужем Кристи. О, моя бедная девочка, как ей сейчас тяжело. Неправильно, что она решила переживать несчастье в одиночестве. Юрочка, почему ты упомянул, что отец два неприятных известия узнал? Потому что я дурак, не сдержался и всё ему по телефону выложил. "В Арадис", опять произнёс Юра. "Полина, пора рассказать всем правду". "Ой, я вспомнила", зачастила я. "Договорилась с клиентом на домчаться в салон". "Стёпа", рассмеялся Юра. "На часы посмотри и не ври. Ты у нас член семьи, поэтому слушай, что скажет Полина, моя жена. Дети, пожалуйста, не скандальте". Слабым голосом попросила Анюта: "Давайте сядем, попьём чаю. День выдался непростой, нервный, все устали". Устроиться в столовой прекрасная идея. Одобрил Юра. "Наташа Завари чай сама. Смотри, чтобы Полина к нему не приближалась". "Что ты несёшь?" закричала его жена. "Намекаешь, что я пыталась отравить родителей?" "Виктор, и Анюта мои родители. А где твои?" осведомился муж. Я имею в виду настоящих. Полина всплеснула руками. Мама, он сошёл с ума. Успокойся, детка, попросила Анюта невестку. Юрочка, ты забыл о Ливиру Сергеевне и Константине Петровиче? Да они умерли, но мы их прекрасно знали. Замечательные люди, преподавали в вузе. Мальчик мой, тебе лучше отдохнуть, ты перенервничал из-за отца. Нет, мама, решительно возразил Юра. Извини, что тебе придётся сегодня узнать две шокирующие новости, но молчать я не могу. Полина, Клиниково Радис, считают до трёх. Если ты сама не расскажешь обо всём, сообщу я. Ну, раз, два, три. Впервые про этот медцентр слышу, закричала жена. Жаль, покачал головой Юра. Я любил тебя, поэтому дал тебе шанс исправить дерьмо, которое ты на нас вывалила. Я торопила. Никогда ранее сын Барсовых не говорил в таком тоне. "Я решил, если Поля признается, я прощу её, попытаюсь жить с убийцей", продолжал Юра. "С вороньей, с дочерью генетических уродов". "Мама!" прошептала Полина, отступая к двери. "Мама, он того, самого, с ума сошёл". "Юрочка!" залепетала Анюта. «Мальчик, похоже, у тебя температурка поднялась. Давай ляжем в кровать. Сейчас у Эрви по Москве гуляет. Чаю тебе приготовим». «С малиной», — добавила из кухни Наташа. Юра упал в кресло у стола, на котором всегда сидит Виктор Николаевич. Поставил локти на стол, обхватил голову её ладонями и вдруг спокойно произнёс. «Эльвира Сергеевна и Константин Петрович Ивановы замечательные люди. Я их любил, но фамилия, оказывается, у моих... Тесть и тёща другая, и Полина не их дочь. От неожиданности я икнула, но никто этого не заметил. Анюта и Наташа, которые вынесли из кухни чайник, замерли. Первая вспомнилась домработница. А кто её родил? Пётр и Елена Ивановы, ответил Юра. Они известны под кличкой Ядовитая пара. Я икнула ещё раз. Ядовитая пара? Да. подтвердил Юра. Пётр сын Эльвиры и Константина. Они рано поженились, на свет появился мальчик. Нет, нет, возразила Анюта. Мы с Витей прекрасно знали Ивановых. У них не было мальчика, только дочь. Мы очень радовались, когда вы всполе полюбили друг друга. Сына остановил мать. Когда они приехали в Москву? Точно не знаю. Поля тогда была совсем маленькой, ты в садик ходил, забубнила Анюта. А раньше они жили в э-э В Казахстане или в Узбекистане, в Средней Азии где-то, долго не имели детей, поле появилась, когда Элли сорок с чем-то стукнула. Большая редкость по тем временам. "Моя тёща выглядела прекрасно", отметил Юра. "Стройная, весёлая, умная, с чувством юмора". Но ей исполнилось 53, когда в семье появилась Полина. "Дорогой, прости, но это невозможно", отрезала мать. "В таком возрасте репродуктивная система женщины «Знаю», — отмахнулся Юра, — «у меня диплом врача. А теперь все слушают интересное повествование о семье Ивановых, которые на самом деле матросовы». Поля молча села возле меня. Я схватила её за ладонь и вздрогнула. Пальцы невестки Барсовых были ледяными. «Матросовы?» — растерялась Анюта. «Кто? Эля и Костя?» «Ого!» — кивнул сын. Эле и Костя. У них в юности родился сын Петя. Он подрос, обзавёлся любовницей Еленой. Она была на пару лет старше парня. Ну, это же не страшно. Жили они тихо. Пётр не звал Лену замуж, но родители парня по этому поводу не огорчались. Всё отлично складывалось. У старшего поколения хорошая работа, сынишка замечательный, не сидел на шее у родителей, служил в престижном месте, имел высокий оклад. Молодые никому не мешали, по нескольку месяцев проводили в командировках, а потом в дом нагрянула милиция, и арестовали Петра с Еленой.